Третья, Система Юрла была небольшой. Вокруг местной звезды Белого Карлика вращалось всего две планеты. Газовый гигант и больших размеров планетоид, который, если честно, на планету не тянул. Но при этом система была узловая. В ней находилось четыре гиперпортала. Именно поэтому местная торговая станция была очень популярна. Ведь она являлась еще и перевалочной базой. Трафик в системе был очень плотный. Илюха полулежал в ложементе, кроме него на мостике находился еще Грег. Ну иди, естественно, незримо тоже было тут, маскируясь в присутствии СБшника под стандартный скин. Илья глих работает, идентификатор неотличим от настоящего. На данный момент корабль называется Джокер. Мысленно доложил Ади. Почему Джокер? Ситуация подходящая. Землянин переключился на общий канал. Транспорт Джокер запрашивает разрешение на стыковку. Повторяю, транспорт Джокер запрашивает разрешение на стыковку. Илюха не узнал своего голоса. Глиха изменила даже его. А уж кого видел сейчас диспетчер на своем голографическом мониторе, вообще предположить сложно. Диспетчер Джокеру. В отказано. Становитесь на рейдовую орбиту. Джокер Диспетчеру. Причина отказа. Диспетчер Джокеру. В отказано по техническим причинам. Диспетчер, не имеете права отказывать в стыковке. Причальная стенка забронирована за мной заранее. У меня нет времени ждать. Джокер, делайте то, что вам говорят. Истин. Встаем на рейд. Принято, капитан. Илья посмотрел на майора. Док, похоже, проблемы уже начались. Если у вас есть возможность, то сейчас самое время связаться с группой. Да, минутку. Искин, мне нужен защищенный канал. Вот его цифровое обозначение. Грег вставил в щель приемника информационный накопитель. Капитан. «Выполняй», подтвердил землянин. Через секунду голос старого искина подтвердил связь. «Связь установлена». Грег кашлянул в кулак, прочищая горло. Было видно, что он волнуется. «Группа тень, здесь вспышка, как слышите меня?» Тишина на канале. «Повторяю, группа тень, здесь вспышка, как слышите меня?» Несколько секунд опять была тишина. А потом помещение мостика наполнилось звуками боя. Сквозь грохот взрывов пробился надтреснутый треснутый уставший голос. «Вспышка, слышу вас. Дела плохи. Веду бой с превосходящими силами. Есть потери. Нас выдавливают на причал. Мы находимся в узких коридорах станции, недалеко от забронированного причала. Здесь мы еще можем как-то держаться. Но если нас выдавят, конец». «Нам не дают стыковку». «Неудивительно», – хмыкнул голос. «Там сейчас ждут два или три бота поддержки, потому и выдавливают нас туда. Мы слушаем переговоры противника и знаем, что происходит. Похоже, это конец вспышка». «Группа тень», – говорит капитан корабля. «Как долго вы еще сможете продержаться?» – встрял в разговор Илья. «А это еще что за голос в ночи?» – удивились на том конце связи. «Ты кто, мальчик?» «Подтверждаю временные полномочия капитана. Отвечайте на вопрос, Тень». «Ну, раз так, какое-то время еще продержимся, но недолго. Противник подтягивает штурмовых дроидов. Именно они нас и выдавливают. Час-полтора силы у нас еще есть». «Оставайтесь на связи, Тень. Я расчищу причал. Будьте готовы к немедленной эвакуации». Как ты это сделаешь? У тебя нет разрешения на стыковку, и там несколько штурмовых ботов. Как я разберусь с ботами, это мое дело. А что касается разрешения, кто сказал, что я буду его спрашивать? Понял тебя, парень. Если ты это сделаешь, самый лучший и дорогой ресторан в метрополии с меня. Договорились, Тень? Вызову тебя на этом канале, представлюсь Джокером, как понял. Принял, Джокер. Конец связи. Илюха вскочил с лыжемента и бегом бросился к нише, где со сдвижной дверью стоял подключенный к бортовой сети СПБ-8, подаренный наставником Черимом балах при расставании еще на станции Гео-3. Пока он задним ходом втискивался в скафандр, и тот приводился в рабочее состояние, закрываясь и охватывая тело, Парень продолжал сыпать распоряжениями. «Внимание экипажа! Боевая тревога! Всем включиться в скафандры! Искин! Медв! Приготовить бортовые двигатели к немедленному запуску! Быть готовыми к старту! Саид! Для тебя комплектация скафандра штурмовая! Защита и вооружение по максимуму! Напяливай свой мантийский танк! Сходить будешь на ходу, учти это! Есть возможность открутить пару-тройку голов!» «Эрх!» – довольное урчание брата. «Захвати еще один скав для Дока. Док, вы с нами. Возможно, понадобится медицинская помощь. Возьмите МНКшку в медотсеке и подходите в центральный трюм на стартовую площадку. В скав включитесь на борту бота. Бегом!» «Есть!» Док, не моргнув глазом, выполнил приказ, несмотря на разницу в званиях и статуса гражданина. Капитан на корабле – наивысшая власть. Даже император подчинится в боевой обстановке. И если он, конечно, адекватный человек. Мед, Какой бот готов к старту? Третий номер, капитан. Полностью укомплектован. Принял. Внимание всем. Сбор у бота номер три. Хилюха обнял космос. Как давно он не делал этого. На находке рулит обычно Ди, да и неинтересно там. Полёты от портала до портала, стыков как станции, это скучно. А вот сейчас предстояла драка. От волнения и возбуждения даже нога чуть подёргивалась, адреналин кипел. Бот дёрнул сторону станции на максимальной тяге в нарушении всех правил внутрисистемной навигации. Вопреки всем рекомендациям, минуя безопасные коридоры и эшелоны на постоянном ускорении маневрируя подвижными маршевыми двигателями, шел по кратчайшему расстоянию. На пути то и дело возникали препятствия в виде спешащих на к станции и отходящих от нее кораблей разных классов и размеров. Парень даже ухмыльнулся мысленно, представив себе, Что творится на постах управления этих кораблей в эту минуту? Будь у них клаксоны, как у земных водителей, и будь такая возможность дудеть в космосе, сейчас бы его возмущенно обебикивали со всех сторон. «Да наплевать!» – в восторге воскликнул парень. «Предупреждение! Опасное маневрирование!» Возможность столкновения, слишком прямолинейная траектория захода к причалу, недопустимо высокая скорость, беру управление. Да пошел ты со своими советами! Рявкнул Илья, отключая бортовой скин и переходя полностью на ручное управление. Вот когда стало понятно, для чего Черим в свое время гонял его и ребят на ручном. Док, приготовьтесь, торможение будет жестким. «Саид, по команде прыгаешь на причал. Твоя задача – расчистить место для посадки и прикрыть отход группы. Энергии не жалей и на дурняк не подставляйся. Жги по максимуму!» «Арх!» – прогудила в наушниках герма шлема. Замигал сигнал вызова с диспетчерской вышки. Илюха его отключил без сожалений. Причал стремительно приближался. У соседней стенки был пришвартован крабль средних размеров грузовик. «Эх, не зацепить бы гражданских», – подумал парень и включил тактическую сетку. «Ага, вот и два бота поддержки. Хорошо, что только два. Это упрощает дело. А стоят-то как удачно. Зависли рядком, один чуть выше другого. И если лупеде в Лупедев борт одному сверху, его взрывом откинет на второго вбок и вниз». сбивая прицел с выхода на причал. Местная транспортная полиция тоже еще только чижится. Расслабились ребятки, ведь наверняка уже получили сообщение от диспетчера о вопиющем нарушении правил навигации. Однако пока тихо, а эти вообще не обращают внимания на окружающую обстановку. Все в цвет. Дистанция сокращалась. еще несколько десятков секунд и бот выйдет на оптимальную дистанцию открытия огня. Илья чуть подправил траекторию, заходя на цель. Маршевые двигатели уже не работали и были развернуты в обратную сторону для экстренного торможения. Зеленым замигала линия одного из концентрических кругов, обозначающих дистанцию. Это значит, уже на оптимале. Залп. Ракеты сошли сразу с двух турелей с задержкой в несколько миллисекунд. И в то же мгновение на полную тягу врубились маршевые двигатели, начиная торможение. Взвыли аварийные сирены. Этой скин хоть таким образом пытался донести до своего сумасшедшего пилота, что перегрузки чрезмерны. Установка искусственной гравитации тоже завыла, пытаясь компенсировать то, на что даже не было рассчитана. Навалилась тяжесть. Лыжемент ударил в спину. пытаясь сквозь носовую часть выбросить землянина наружу, как будто гора упала. Парень запоздал и испугался за Грега, но уже поздно было что-то менять. «Саид, пошел, выдал Илюха. «Арх!» – как ни в чем не бывало, подтвердил услышанную команду здоровяк, бросаясь в бездну. Огромная фигура штурмового мантийского скафандра камнем пошла вниз. «Группа Тень! Здесь Джокер! Выходите на причал! Помогите моему человеку с живой силой!» «Что с ботами?» «Занимаюсь ими! Один готов! Второго сейчас дежую!» «Ха, парень! Мы мигом!» «Заблокируйте за собой дверь! Нам только боевых дроидов на причале не хватает!» «Сделаем! Конец связи!» В этот момент на причале полыхнуло. Это Саид добрался до места назначения. Илюха начал снова набирать скорость для атаки второго бота, который уцелел и сейчас тоже наводился на него. А вот хрен тебе по всей морде, зло усмехнулся землянин. Раньше надо было по сторонам глядеть, я-то уже навёлся. Турели заряжались, слышно было, как гудит подающий элеватор и как щелкают. Вставая на направляющие пусковой установки ракеты, еще несколько секунд, и можно будет стрелять снова, а пока. На! Залп из четырех стволов курсовых пушек, разогнанными до около световых скоростей снарядами, заставил противника вильнуть в сторону. Поздно! Огненный росчерк хлестнул по силовому щиту, снимая его наполовину. Что съел? В азарте выкрикнул Илюха. Писк зумера сообщил, что ракетные турели готовы. Тогда лови десерт. Ракеты рванули к цели. Пилот вражеского бота попытался маневрировать, но куда там. Расстояние слишком маленькое. На его месте вспух огненный шар. Тень, я закончил, что у вас? Готово, парень. Не знаю, Джокер, как тебя зовут, но это было здорово. Ждем эвакуации. Сажусь, Док, а вы как там себя чувствуете? Знаешь, Илио, я чувствую себя как размазанное дерьмо. Ты в следующий раз не мог бы поаккуратнее как-то, Старый я уже стал до таких перегрузок. Сердце чуть не выплюнул. Простите, Док, постараюсь. Ну что, все на месте? Саид, как дела? Да мой, брат, принял! Осклабился Илья, бросая кораблик от причала и не жалея маршевых двигателей. «Уважаемые пассажиры, капитан корабля рад приветствовать вас на борту. Благодарю, что воспользовались услугами нашей компании. Сейчас стюардессы подадут прохладительные напитки. Наслаждайтесь полетом». Он не слышал дружный хохот, так как в этот момент переключился на связь с находкой. «Ди». Расчитаем маршрут до точки рандеву через серую зону. Предполагаю погоню. По готовности начинайте разгон и открой аппарель центрального трюма. Стыковаться буду на ходу. Принято. Начинаю разгон. Как только бот встал на свое место в трюме, землянин бегом направился на выход из бота. Проходя через десантный отсек, ему пришлось уцепиться за поручень, прикрученный к подволоку, и, потянувшись с его помощью, перепрыгнув через лежащие на палубе тела. Всего их было, как и говорил майор, одиннадцать. Пятеро сидели в противоперегрузочных креслах десанта, трое лежали отдельно и пытались шевелиться. Из пробоин в скафандрах торчали бесформенные куски затвердевшей педы, а еще трое не подавали признаков жизни. «Док, медотсек в вашем распоряжении». Саид, поможешь, а потом проведи пассажира с охраной в мою каюту, пусть занимают ее. Их много, а она самая большая. Я временно перейду в другую. Да, людей не забудь накормить. Занимайтесь, я в центральном. Проблемы, думаю, только начинаются. Дим, заблокируй доступ к системам корабля из капитанской каюты, кроме общей судовой сети. Как скажешь.